Мальвина. Мальвина заламывала себе руки, переживая. Час назад Буратино в припрыжку убежал на пруд и до сих пор не вернулся. И теперь она, бедная, должна идти и искать его. Ведь без нее он, безусловно, сгинет. На пруду было темно и пахло сыростью. Больше всего Мальвина не хотела запачкать свои белоснежные туфельки и панталоны. Но надо было выручать этого деревянного мальчишку. «Деточка моя, что тебе нужно?» Прозвучал откуда-то скрипучий старушечий голос. «Ой, а вы кто?» Мальвина нахмурила свои кукольные бровки и начала вглядываться в сумерки. Затянулась бурой тиной Гладь старинного пруда Ой, а можно без песни? У меня не так много времени, чтобы всё это выслушивать. Просто по-человечески скажите, кто вы? Ну, коли так, <кхм> я черепаха-тортила. Живу тут на пруду уже триста лет. А вы, юная леди, кто такая? И почему так поздно изволите ходить по берегу? «Ой, я Мальвина. Просто тут дело такое. Вы Буратино не видели? Это такое как бы дерево, но как бы человек. Человек-дерево. Бревно жизнерадостное такое в полосатом колпаке. Не видели?» Начала путаться в описании Мальвина. «Был тут один шутник. Ключ ему подарила». «Зачем вы это сделали? Где его теперь искать?» Он теперь пойдет по всем каморкам. Да стоп вас!» Мальвина в сердцах топнула ножкой. Брызги грязи жирным слоем легли на юбку и кружева белоснежного платья Мальвины. Ну капец! «Юная леди, а можно я вам дам свой старческий совет?» «Ну давайте, хуже уже явно не будет». Мальвина села на камень и принялась оттирать подол, когда-то белоснежных подъемников. «Во-первых, не сидите на камне, а то будет цистит», — начала черепаха. «Еще что-то важное скажете?» — дерзко кинула Мальвина, продолжая развозюкивать болотную тину по подолу платья. «Твой Буратино никогда не изменится. Он всегда будет таким веселым, дерзким, шумным». «Никогда не знать покоя и смеяться не впопад! Я сама была такою триста лет тому назад!» допела таки черепаха и улыбнулась. «Знаете что? Поучайте ваших пиявок. А меня не надо. Я достаточно умна, чтобы разобраться со своей жизнью». Мальвина встала, чтобы уйти, но вдруг развернулась и подошла к самой кромке воды. «Да, верно. Буратино не идеален, это очевидно. Но я идеальна. Я его воспитаю». «Как скажешь, девочка с голубыми волосами!» Тихо отозвалась черепаха и, оттолкнувшись от берега, залегла в вальсирующий дрейф по гладкой поверхности озера. «Если что, ты знаешь, где меня искать!» «Нафиг мне тебя искать, карга старая!» — подумала Мальвина, а вслух вежливо сказала. «Спасибо!» А потом Буратино нашел ту самую коморку, но не ту, что за актовым залом, а ту, что у старого папы Карла, и за холстом обнаружил новый театр. Конец. Мальвина решительно стояла на берегу озера, сжимая в руке золотой ключик в твердом намерении забросить его подальше, чтобы уже никто и никогда его не нашел. Было холодно и страшно. Летняя ночь обнимала ее со всех сторон своими липкими пальцами. Мальвина занесла руку над головой и со всей силы закинула ненавистный ключ куда подальше. Но вместо характерного бульк она услышала совершенно нехарактерное ёп твою!» «Ой, извините!» Испуганно пробормотала Мальвина и принялась, щурясь, всматриваться в темноту. Из темноты, как боярыня Морозова на санях, на огромном листе кувшинки выехала черепаха Тортила. — А, это ты, девочка с фиолетовыми волосами. — У нас в бухгалтерии все так красятся, не надо мне тут говорить, как я должна или не должна выглядеть. Поспешила оправдаться Мальвина в попытке защититься. «Целых семь лет! Я думала, ты сломаешься раньше!» «Я сильная!» — сказав это, Мальвина вздёрнула подбородок. Видимо, так она себе казалась ещё сильнее. «Как ваши детки поживают?» — осторожно поинтересовалась черепаха. И тут неожиданно Мальвина опустилась на илистый песок у самой кромки воды тихо-тихо заплакала. Она не рыдала, не было ни звука, ни всхлипа. Просто слезы катились по щекам, и Мальвина не могла их остановить. Сначала она стирала каждую слезинку, не давая ей докатиться до подбородка, а потом просто бессильно уронила голову в ладони и прошептала «Я больше так не могу». Черепаха не задавала вопросов, она просто ждала. А Мальвина просто плакала. И плакала, и плакала, и, наконец, сквозь слезы заговорила. «Я пашу в этом долбаном театре, как папа Карло, образно выражаясь. Дети не видят отца, потому что у него то гастроли, то он с дуримаром по пиявкам каким-то шастает. Пиявки сосут, все деньги высосали уже. Дети отца не видят, он постоянно по коморкам чужим шарахается. Как это исправить? Как его заставить быть взрослым?» Мальвина наконец-то подняла опухшее от слез лицо и посмотрела на едва различимое во тьме, испещренное глубокими морщинами лицо черепахи тортилы. Та вздохнула и произнесла то, что Мальвина знала уже и без нее. «Никак. Полный конец. Синдром Мальвины Мальвина по своей сути невротичка с замашками воспитателя. Убеждена, что она одна такая умная и сильная. Верит, что способна любого мужчину воспитать, а если надо, то и перевоспитать. Выскочка, которая, надо отметить, обладает действительно преподавательским талантом и терпением. Мальвины всегда выбирает туповатого весельчака из толпы унылых и заумных пьеро. Частые фразы, которые можно услышать от Мальвины. «Я идеальная, а тебя мы исправим». Не делай так больше никогда. А я же говорила. В семье. Мальвина в высшей степени организованная особа. Аккуратно до остервенения. Педантично сверх меры. Серьезно настолько, что навевает тоску. Красавица, помешанная на чистоте и уюте. Обожает делать замечания типа «Буратино, не ковыряйте в носу». «Буратино, идите чистить зубы». Или того хуже. «Мальчик, вы сделали уроки?» В семье Мальвина устраивает матриархат. Либо явный, либо закамуфлированный под заботу. На работе очень любит доминировать. Если вы обратитесь к Мальвине с просьбой помочь, она сначала отчитает вас. Мол, как так? Не знать таких банальных вещей. А потом, конечно, поможет. Главное – переждать вот эту минуту нравоучений. Помните, Мальвине это нужно для ее больной самооценки. В любви. Легко падает в обморок, но в сложных ситуациях берет себя в руки и показывает и сильный характер, и чудеса смекалки. Очевидно, Буратино ей сильно нравится, но вдобавок Мальвина видит в нем прекрасный экземпляр для применения своих недюжинных способностей воспитательницы. Жизненная кредо любой Мальвины – казаться, а не быть. Ей без разницы, что чувствует каждый член ее семьи. Главное, чтобы со стороны ее семья выглядела образцово-показательно. В кого обычно влюбляется? Мальвине рядом по зарез нужен блаженный дурак. Если он при этом еще и весьма отважен и безрассуден, можете не заворачивать в подарочную обертку, она его заберет и так. Строгая училка со склонностью к менторским нотациям, ко всем, кто ее окружает. Несчастный Пьеро любит ее, но не находит взаимности. Думаю, из-за того, что он слишком верен Мальвине и своему чувству любви. Женщины с синдромом Мальвины таких любовников держат обычно в запасе, на всякий случай. Но даже в период безрыбья Мальвина не позарится на Пьеро. Скорее она будет жаловаться ему на жизнь, мол, не осталось нынче мужиков нормальных а Пьеро будет слушать в тихой надежде, что ему сейчас перепадет. Не перепадет. В таких нудных, как товарищ Пьеро, Мальвины не влюбляются. Мальвина с ненулевой вероятностью встретит в своей жизни развеселое бревно в виде буратино и свяжется обязательно с ним. Потом будет жаловаться и страдать, но бревно из своих ручонок не выпустит. Пилить его будет ежедневно, но не разведется. Любит ли Мальвина Буратино? Вопрос сложный. Буратино ей нужен больше для самореализации, для проявления своих менторских качеств. Так что можно сказать, что Мальвина не особо любит Буратино, хотя сильно к нему привязана. Причем чем бедовей и беспомощнее Буратино, тем сильнее на его фоне расцветает синдром Мальвины. Буратино, конечно, обладает рядом неприятных качеств. Он ленив, непослушен, разгильдяй. Наивен, любит прихвостнуть, но он обаятелен до дрожи в коленях. Добр, великодушен, не мелочится, друзьям отдаст последние деньги, и мошенникам тоже. Ищет легких путей заработать. Сейчас станут тиктокером, и деньги повалятся с неба. Учиться категорически не хочет. Авантюрист и оптимист. Мальвины влюбляются только в таких. Все адекватные парни, не склонные к инфантилизму и дурноватости, идите мимо, вам тут не рады. Как с этим жить? В российских семьях, как показывает мой эмпирический опыт, матриархат цветет пышным цветом. Причем удивительная особенность. Сами люди, которые живут по этой семейной модели, отрицают, что власть в их семье сосредоточена в женских руках. Но со стороны очевидно, в данной семье правит женщина. Такие отношения между женщиной и мужчиной больше напоминают отношения между мамой и сыном-подростком. «Я хочу кушать. Я устала. Но я голодный. Ладно, что приготовить тебе? Котлетки». Вот если бы я не сказала, что такой диалог происходит между половозрелым мужчиной и его женой, можно было бы подумать, что общаются ребенок и мама. «Ты голодный, а жена устала? Дай ей отдохнуть». Закажи доставку из ресторана или сам себе пожарь эти котлетки или доширак завари. Нет, есть мужики, которые инфантильно будут требовать их обслужить, даже если жена валится с ног от усталости. Женщины с синдромом Мальвины в семейной жизни это сильные и упрямые женщины. Чаще всего семейный бюджет сосредоточен в их руках. Наташ, ну не толик уже доверять деньги. Настя выпучила на меня свои голубые глаза и застыла в ожидании ответа. Ответ последовал незамедлительно. «Ну, это как бы его деньги. Ну, точнее, он зарабатывает эти деньги. Ты же не работаешь?» Начала сбивчиво бормотать я. Настя пресекла мои мысли своим резонным. «Моя работа — это решать, куда нужно тратить эти деньги. Иначе ты его знаешь. Он все спустит на свои развлечения, не дотянув до конца месяца» но ведь он взрослый человек наташ это сорокалетний ребенок он на работе может и гений а в плане жизни тупой а я как видишь наоборот в жизни умная а на работе но этого не понимают настюха махнула рукой куда то в сторону в ту сторону в которой наверное находилась ее бывшая работа откуда ее попросили по собственному желанию настя и толя живут вместе со второго курса университета а это дайте посчитать Почти 20 лет. Сказать, что у них нестабильные отношения, я не могу. Отношения максимально стабильные. Настя стабильно забирает всю зарплату Толика, выдает ему ежедневно какие-то незначительные суммы на обеды в столовке. Тоже стабильно. Я сначала ему на бензин выдавала, но этот паразит в заначку ныкает эти деньги, а сам на маршрутке ездит. Офигеть, да? Я на всякий случай кивнула головой, мол, да, офигеть. И Настя, заручившись моим кивком, продолжила. Пару раз я это заметила. Все говорю. Хватит, котик, доездился. Теперь я сама заправляю нашу машину. За 20 лет эта пара ни разу не была на грани развода, хотя пилит его Настюшка регулярно. То он не надел шапку, то не закрутил тюбик зубной пасты, то закрутил, но не тюбик, а роман с какой-то бабой из Тиндера. И Настя поучает его. Удивительно, но даже когда Настя нашла эту гнилую переписку мужа с какой-то Анет, она не закатила ему скандал, не вышвырнула его с вещами. Она с умным лицом прочитала ему лекцию о том, как его родителям будет стыдно, если вся эта история вскроется. И Толик устыдился неимоверно, как семиклассник, чья мама нашла у него под кроватью порно-журнал, и удалил Тиндер со всем его содержимым. Ладно, хоть телефон свой не разбил, чтобы доказать жене, как сильно он сожалеет о своем поступке. Подобный брак обречен на долголетие, а Толик обречен прятать от жены заначку и своих баб. Но благодаря легкому характеру Толика он не переживает из-за этого. Он вообще не умеет переживать. Детей Настя заводить не хочет. Да и зачем они ей? У нее есть Толик, великовозрастный ребенок, «Инфантильный до предела. Он всегда будет с ней, всегда будет в ней нуждаться». «Ещё детей я не потяну», — смеясь, говорит Настя. «Мне вон только хватает». Это, конечно, шутка. Но, как мы с вами знаем, в каждой шутке есть доля шутки. По сути, Настя стала для своего мужа матерью. Заботливой, строгой, опекающей. Только вот секса у Насти уже лет 10 как нет. Потому что хотеть, мать, нельзя, это уже инцест какой-то. А как увидеть в Насте женщину, то ли не знает. Да и Настя не знает. Понять, что у вас синдром Мальвины, очень просто. А Первое, вы постоянно контролируете действия своего мужчины. Не потому, что он тупой, просто так надежнее. Вы лучше держите в голове план действий. Не забудь заехать сегодня после работы к своим родителям, ты им обещал. Поздравь своего начальника, у него сегодня день рождения. Ты принял свои таблетки? Вы делаете это практически на автопилоте. Вам не сложно, а он лишний раз не напрягается, что может что-то забыть. Второе. Часто делайте за своему мужчину то, что он сделать не способен. Если нужно забронировать отель, то это делаете вы, потому что ваш мужчина не умеет правильно говорить, чтобы выбить бонусы. Если нужно собрать шкаф из Икеи, то процесс контролируете вы, потому что он обязательно что-нибудь напутает и соберет вместо шкафа стул или велосипед, сядет на него и свалит из-под вашей гиперопеки. Если нужно послать к чертям его надоедливую бывшую, то это вы берете его телефон и блокируете ее во всех мессенджерах, потому что он не сможет все правильно сделать, ему нужно помочь. Третье. Вы часто советуете своему мужчине, как ему правильнее жить свою жизнь. Если он планирует купить мотоцикл, вы обязательно с любовью скажете, «Ты что, умирать собрался? Куда в твоем возрасте мотоцикл? Купи себе нормальную машину, переживи кризис среднего возраста достойно». Просто вы лучше знаете, как ему прожить свою жизнь. Четвертое. Если ваш мужчина что-то сделал сам, Вы в лучшем случае промолчите, а в худшем случае покритикуете. Просто вам со стороны виднее, как надо было правильно запланировать его день рождения. А так он всех пригласил в ресторан без детской комнаты. А у всех друзей есть дети. Поэтому все ваши друзья так и не смогли полностью расслабиться и насладиться вечером. И в следующий раз день рождения своего мужчины будете планировать вы сами. Так лучше. Пятое. Когда вы уезжаете куда-то надолго, вы запасаете своего мужчину провизией и чистыми вещами. Ведь он не умеет готовить и стирать. Оставшись без вас на неделю, он, наверное, помрет от голода или запаха грязных носков. Шестое. Когда ваш мужчина покакал, он кричит вам из туалета «Я всё!» и вы бежите подтирать ему попку. Шучу, шучу, но если вы ответили на этот вопрос утвердительно а ваш мужчина полон сил и здоровья, то на предыдущие вопросы вы могли и не отвечать. У вас явно синдром Мальвины. Седьмое. Что бы ты без меня делал? Эта фраза часто срывается с ваших уст, потому что вы искренне недоумеваете, как бы ваш ненаглядный прожил без вас даже день. Чем больше пунктов совпадает с вашей жизнью, тем голубее у вас волосы, мои хорошие. Если совпало больше половины, вы скорее опекающая мать, чем любящая жена. И ваш мужчина либо изначально был инфантилом, либо стал таковым, проживая с вами на одной территории. А как тут не расслабить булки, когда есть возможность впасть в детство и обожать свою женщину за то, что она все делает за тебя? Как женщины приобретают синдром Мальвины, вечно опекающий и контролирующей менторши? Я знаю три способа. Способ первый. Женщина с детства видела такую схему построения семьи. Ее мать полностью или частично контролировала ее отца. Девочка приняла эту модель как наиболее комфортную и, повзрослев, построила свою семью на этом же принципе. Способ два. Женщина почему-то думает, что любовь мужчины можно заслужить только вселенской опекой, заботой и служением этому мужчине. Тем более. Об этом твердят ведические психологи и коучи. Вот женщина и взвалила на себя все эти функции матери, забыв о том, что мать у этого мужчины уже есть. Ему бы жену. Способ 3. Женщина искренне верит, причем небезосновательно, что таким образом она привяжет к себе мужчину, подчинит его себе. Мужчина никуда не сможет от нее уйти, если она окружит его заботой, опекой и контролем. Так и есть. Мужчина, как маленький ребенок, держится за юбку этой женщины и боится отпустить. Вообще, союз инфантильного Буратино и властной Мальвины весьма жизнеспособен. Думаю, каждый из нас вспомнит семьи своих родителей или бабушек и дедушек, где такие отношения процветали и считались нормой. Единственная побочка у этих отношений такая. Мужчина начинает относиться к своей жене как к матери. То есть любить-то любит, а хотеть-то не хочет. И женщины с синдромом Мальвины зачастую оказываются на кушетке психолога с вопросом «Я хочу, чтобы мой мужчина был мужчиной, чтобы он брал на себя ответственность. Я хочу быть слабой женщиной рядом со своим мужчиной, но не могу. Если я не буду все контролировать, вся наша жизнь покатится под откос». И еще один страшный симптом синдрома Мальвины – это эмоциональное истощение. Оно рано или поздно появится, если женщина, как ломовая лошадь, везет все на своем горбу. Стадии эмоционального истощения или выгорания, как сейчас модно это называть. Первая стадия. Я сама все сделаю, не надо мне помогать. Вторая стадия. Почему я все делаю сама? Никто даже не предлагает помощь. Но ничего, доживу до ночи, там отдохну. Третья стадия. Да ёб вашу мать, вы что не видите, я тут подыхаю от навалившейся работы. Четвёртая стадия. Я ничего не хочу, дайте мне спокойно умереть. Самые опасные – третья, четвёртая стадии. Если появляются мысли о самоубийстве, нужно обращаться к специалисту или в службу доверия. Эмоциональное истощение, если оно перешло в затяжную депрессию, когда женщина даже зубы почистить не может себя заставить, лечится без медикаментов. Если чувствуете, что уже не вывозите эту телегу с грузом обязанностей, выпрыгайте из нее и побегаете по полю свободной лошадью. Да, за это время телегу присобачат к другой кобыле. Но, возможно, вы поймете, что бегать по полю без телеги значительно легче и интересней, и что телеги – это вообще не ваше, а скакать – это прям ваше. Думаю, на этом месте вы уже сами понимаете, как можно избавиться от синдрома Мальвины и выйти из роли опекающей мамаши. Но я все-таки назову основные пункты. Первое. Не делайте то, что мужчина может сделать сам. Особенно, если вы заняты другим делом. Не надо все бросать, чтобы срочно приготовить своему благоверному чай. Поверьте, он сам это сделает в состоянии. Второе. Не исправляйте. Если ваш муж погладил свою рубашку, а вы заметили, что на рукавах есть заломы, не надо доглаживать. Это его выбор ходить в полуглаженной рубашке. Третье. Не подстраховывайте. Если ваш муж в очередной раз забыл заработать деньги, а у меня бывали и такие ситуации, не нужно занимать денег, чтобы как-то выжить. Раз уж ваш благоверный завел свою семью в такую ситуацию, пусть он сам ее оттуда и выводит. Четвертое. Не жалейте своего мужчину. Мужчину надо уважать, а не жалеть. Жалость – это убогое чувство. Пятое. Верьте в своего мужчину. Если у него что-то не получилось, сорвалась сделка или уволили с работы, не включайте режим пилы, подождите. Лучше подбодрите его и покормите. Безусловно, есть такие экземпляры, которых невозможно перевести из режима «маменькин сынок» в режим «взрослый мужчина». Если ваш мужчина – инфантильное существо, у вас два выхода – входная дверь и смириться. Роль доброй и заботливой мамочки для своего мужа – не самая стрёмная роль, особенно если вы асексуальны, и секс вам изначально был не сильно-то и нужен. Синдром Мальвины не самый редкий на постсоветском пространстве, когда мужчина – голова, а женщина – шея. Хорошие новости. Мы живём в 21 веке, где у мужчины есть своя шея, а у женщины своя голова. Плохие новости. Иногда голова просто есть, чтобы есть. Средние новости. В кризисные моменты женщины очень быстро начинают эту голову включать, чтобы выбраться из сложной ситуации.